«Мое здоровье, Сейко!» да — добавил он, беря у нее крохотную чашечку, над которой поднимался пар. Агат взял последнюю чашечку с подноса и выпил ее одним глотком. Свежезаваренный ча слегка стимулировал восприятие, и он с пронзительной остротой ощутил его вяжущий вкус и живительную теплоту, пристальный взгляд Сейко, просторность почти пустой комнаты, в отблесках пламени, сгущающиеся сумерки за окном. Голубая фарфоровая чашечка в его руке была старинной, изделия пятого года. Старинными были и напечатанные вручную книги в шкафах под окнами. Даже стекла в оконных рамах были старинными. Весь их комфорт, все, благодаря чему они оставались цивилизованными, оставались альтеранами, Было очень старым. Задолго до его рождения у обитателей колонии уже не хватало ни энергии, ни досуга для новых утверждений человеческого дерзания и умения. Хорошо хоть, что они еще способны сохранить и беречь старое. Постепенно, год за годом, на протяжении жизни по крайней мере десяти поколений, их численность неуклонно сокращалась. Детей рождалось все меньше, пусть, казалось бы, совсем немного но всегда меньше. Они перестали расширять свои поселения, они начали их покидать. Прежние мечты о большой, процветающей стране были полностью забыты. Они возвращались, если только из-за своей слабости не становились прежде жертвами зимы или враждебного племени местных в расу. В древний центр колонии, в первый ее город, Космопор. Они передавали своим детям старые знания и старые обычаи, но не учили их ничему новому. Их жизнь становилась все более скромной, и простота теперь ценилась больше сложности. Покой — больше борьбы, стоицизм — больше успеха. Они отошли на последний рубеж. Агат, разглядывая чашечку в своих пальцах, увидел в ее нежной прозрачности, в совершенстве ее формы и хрупкости материала, как бы символ и воплощение духа их всех. Сумерки за высокими окнами были такими же прозрачно-голубыми, но холодными. Голубые сумерки неизмеримые и холодные. И Агат вдруг испытал прилив безотчетного ужаса, Словно в детстве, до того, как повзрослев, он нашел ему логическое объяснение. Планета, на которой он родился, на которой родились его отец и все его предки до двадцать третьего колена, не была его родиной. Они здесь чужие и всегда ощущали это. Ощущали, что они дальнерожденные. И мало-помалу, с величественной медлительностью, с неосмысленным упорством эволюционного процесса, эта планета убивала их, отторгала чужеродный тревой. может, они слишком покорно подчинились этому процессу, слишком-слишком легко смирились с неизбежностью вымирания, С другой стороны, именно готовность подчиняться, неколебимо подчиняться законам Лиги, с самого начала стала для них источником силы, и они все еще сильны, каждый из них. Но у них недостает ни знаний, ни умения, чтобы бороться с бесплодием и с патологическим течением беременности, которые все больше сокращают численность каждого нового поколения. Ибо не вся мудрость была записана в книгах Лики, и день ото дня, и из года в год крупицы знания теряются безвозвратно, заменяясь полезными сведениями, помогающими существовать здесь и сейчас. И в конце концов они перестали понимать многое из того, чему учат их книги что по-настоящему сохранилось от их наследия. Если и правда, когда-нибудь, согласно былым надеждам и старым сказкам, корабль спустится со звезд на крыльях огня,